Глава 8. Посиделки наконец закончились, но незаметно уйти мне не удалось. Как только мы с Риви собрались удалиться в свои покои, подошел слуга и тихо сказал, что в малом зале нас ждет отец. Сестра испуганно посмотрела на меня и схватила за руку. Что-то происходит, я чувствую это. Погоди, не нервничай, попыталась я успокоить ее, хотя сама умирала от страха. Еще ничего не случилось. Мы вышли из зала и пошли по гулкому пустому коридору с высокими стрельчатыми окнами, в которые заглядывал красный закат. «Это к шторму», — прошептала Риви, и, вынырнув из своих тоскливых мыслей, я посмотрела на неё. «Что? О чём ты говоришь?» «Красный закат предвещает непогоду», — повторила она, — «будто ты этого не знаешь». «Я просто задумалась и не услышала, что ты сказала», — ответила я. И в этот момент мы остановились возле двойных дверей, по бокам которых в железных подставках висели факелы. На сводчатом потолке виднелись следы копоти, и я представила, сколько здесь было дыма, когда их зажигали. «Отец никак не может отказаться от этих проклятых факелов», — Риви словно прочла мои мысли. «Вечером здесь нечем дышать». Мы стояли у дверей, не решаясь войти, и каждая из нас предчувствовала, что за ними нас ждёт нечто совершенно неожиданное и вряд ли приятное. Риви медленно подняла руку и, постучав, побледнела, что сразу бросилось мне в глаза, бедняжка. «Войдите!» — услышали мы голос Виконта, и сестра со скрипом отворила тяжёлую створку. «Вместе и до конца!» — шепнула она, посмотрев на меня через плечо, и я кивнула. Это была большая комната с единственным стрельчатым окном и четырьмя колоннами, поддерживающими высокий потолок. Справа темнел холодный очаг, а слева на каменной стене висело большое знамя. На красном фоне был изображен волк, держащий щит с какой-то надписью, и я поняла, что это герб. Интересно, что там написано? Но я тут же остановила поток своих мыслей. Разве это важно сейчас? Виконт сидел в резном кресле, установленном на невысоком постаменте, и я с удивлением обнаружила, что он не похож на гневающегося человека. Я бы даже сказала наоборот, он выглядел довольным. «Дочери мои», — отец окинул нас тёплым взглядом, и мне показалось, что он сейчас пустит слезу. «Я позвал вас для того, чтобы сообщить замечательную новость, которая касается вас обеих. Рианон, ты не выйдешь за графа Гриффина. Тебя захотел герцог. боги мне кажется, это сон. Такая удача, такая удача». В этот момент мне показалось, что из-под моих ног уплывает земля, я вцепилась в руку Риви, чтобы не упасть. Сестра же стала не то что бледной, а серой. Она смотрела на Виконта большими глазами, которые наполнялись слезами, и, наконец, прошептала. «Но почему вы говорите, что это касается и меня?» «Барон Донован выразил желание забрать тебя завтра утром. Старый развратник воспалал к тебе страстью, и я его понимаю», — хохотнул отец и радостно потер руки. «Видимо, он хочет побыстрее уложить тебя в свою постель, чтобы ты родила ему наследника». Я почувствовала, как Риви покачнулась и схватила её за локоть, но Виконт этого не замечал, находясь в полном восторге от того, что происходит. «Но как я могу поехать с ним? Мы ведь ещё не женаты!» Голос Риви превратился в тоненькое повизгивание. «Отец, я умоляю вас!» «Вас сочетают браком, как только вы доберётесь до его замка!» Тоном нетерпящим возражений произнёс Виконт. «И прекрати делать такое лицо, будто я тебя отправляю на каторгу!» это всего лишь замужество». «Может, граф захочет жениться на Риве?» — осторожно поинтересовалась я. «Было бы лучше, если бы вашим зятем стал граф, а не барон». «Если бы это было так», — мечтательно вздохнул отец. «Моему счастью не было бы предела. Но, увы, граф решил отложить свою женитьбу на несколько лет после того, как герцог заинтересовался тобой. Ходят слухи, что он больше любит мальчиков». Виконт захохотал и жадно отпил из большой чаши. Рубиновые капли, словно кровь, застыли на его бороде, и мне стало не по себе. «Позвольте мне лучше служить богам!» Риви вдруг бросилась ему под ноги и обхватила сапоги тонкими руками. «Я прошу вас, сжальтесь надо мной, отец!» Виконт зарычал и, грубо подняв ее, прошипел. «Ваша мать не родила мне наследника, а от вас одна польза, выгодное замужество!» Неужели ты думаешь, что я позволю тебе уйти служить богам, чтобы каждый год отдавать за тебя деньги в храм? Содержать тебя, пока ты будешь жечь фимиамы и возносить молитвы?» Он резко отпустил Риви, и, не удержавшись на ногах, девушка упала. «Убирайтесь с глаз моих!» — взревел Виконт, и, подхватив сестру, я потащила ее к двери. В сантиметр от моей головы пролетела чаша, и, ударившись о стену, забрызгала нас остатками вина. Я распахнула двери, вытолкнула Риви и выскочила сама. «Рианон, я не хочу, я спрыгну с башни!» Она вцепилась в меня мёртвой хваткой, причиняя боль. «Лучше умереть!» «Не кричи!» Я взяла её за плечи и сильно встряхнула. «Возьми себя в руки, мы решим эту проблему!» Она моментально замолчала, глядя на меня заплаканными глазами. «Что ты говоришь?» Прошептала она. «Разве можно что-то сделать?» «Можно!» Я старалась говорить твёрдо и без страха, чтобы она почувствовала мою уверенность. «Идём в нашу комнату и веди себя спокойно, поняла?» «Поняла», — Риви кивнула. «Я всё поняла, сестричка». Мы пошли обратно и, миновав зал, по которому сновали слуги с грязной посудой, поднялись по лестнице. Оказавшись в комнате, я заперла дверь и, усевшись на кровать, показала Риви на место рядом с собой. Девушка прижалась ко мне и, положив голову на плечо, тихо сказала, «Скажи мне, что ты действительно знаешь, что делать. Дай мне надежду, Рианон». Мне хотелось сорваться на истеричный смех от абсурдности происходящего. Находясь в чужом мире чуть больше суток, я пытаюсь спасти человека, который находится в привычных реалиях. По большому счёту, я должна была биться в истерике, рвать на себе волосы, а, возможно, сойти с ума. Но странным образом моё сознание мобилизовалось, я стала мыслить ясно и чётко, отчего внутри даже зашевелилась некая гордость. Во мне была сила духа. «Мы сбежим», — ответила я, и Риви медленно подняла голову. В её глазах плескался страх. «Вдвоём?» «Конечно», — я грозно посмотрела на неё. «Но если ты решишь остаться или спрыгнуть с башни, я препятствовать не буду и уйду сама. Нужно бороться за себя и за свою жизнь, понимаешь?» это всегда была смелой и сильной, Рианон. Она снова заплакала. «А я слабая. Я не такая, как ты». «Такого не может быть». Я обняла её и принялась гладить по вздрагивающей спине. «Мы сёстры, а значит, в нас один дух и одна сила. Хватит плакать и давай действовать». «Да, ты права». Риви выпрямилась и зло вытерла слёзы. «Мы не должны сдаваться. Что будем делать?» «Мы должны взять деньги, еду, немного вещей и уйти этой ночью» ответила я, чувствуя решимость и лёгкий адреналин, отдающий покалыванием в кончиках пальцев. «Мы отправимся к тётке в Вартланд?» Она так волновалась, что начала заикаться. «Нет». Я начинала понимать, что эта девочка не желала мне зла. Она просто витала в облаках. Нас тут же вернут обратно. Мы должны исчезнуть, уйти как можно дальше и замести следы. Мы ведь готовили побег для меня, а значит, нам просто нужно взять то же самое на двоих. Тогда заберем мою лошадь, горячо заговорила Риви. Мята слушает меня и вполне сможет вести нас двоих. Замечательно. Это предложение как нельзя лучше устраивало меня, ведь все мои скачки на лошадях ограничивались детской каруселью лет тридцать назад. А вот денег нам нужно взять побольше. Соберем все свои драгоценности, заявила Риви и прошептала. А еще нужно пробраться в комнату отца и взять из сундука золото. «Он сейчас напьётся и к полуночи уснёт мёртвым сном». «А как же Ларина?» Я вспомнила добрую женщину, и мне стало немного жаль её. «Мы ведь не можем взять её с собой», — вздохнула Риви. «Разве это будет честно, заставлять бедную женщину и её дочь скитаться с нами неизвестно где?» «Да, ты права. В этом я не могла с ней не согласиться. Но как мы выйдем из замка?» «В смысле?» — Риви удивлённо взглянула на меня. «Ты забыла о нашем тайном ходе, ведущем к озеру, Рианон?» «Нет, нет, я просто переживаю, чтобы нас не увидела стража, тем более с лошадью». Я быстро придумала объяснение, и мне оно показалось довольно уместным. «Не переживай», — успокоила меня сестра. «Мы постараемся выйти незамеченными. Сестричка, мы знаем здесь каждую щель и каждый камешек». «Я смотрю, у тебя поднялось настроение», — улыбнулась я, заметив на её щеках румянец. «Да, ты заразила меня своей верой в то, что всё будет хорошо». Она схватила шкатулку, стоявшую на столике, и высыпала её содержимое на кровать. «Посмотри, нам этого хватит на долгое время». Я посмотрела на побрякушки и мысленно согласилась с ней. Пусть среди них не было целой кучи драгоценных камней, но кое-какие камешки в браслетах и колечках всё же присутствовали. Если это потихоньку продавать, то хватит и на еду, и на жильё. По крайней мере, я так предполагала. «Скажи, почему ты не хочешь выйти за герцога?» Вдруг спросила она, задумчиво перебирая украшения. «Ты хочешь занять мое место?» Я хмыкнула и сразу предупредила ее. «Нет, дорогая сестра, мы уходим вместе и больше никаких обменов. Мы должны быть в одинаковом положении. А по поводу того, почему я не хочу выходить за него замуж, разве есть разница, барон или герцог, старый или молодой?» если этот человек не знаком тебе, если между вами нет любви. Для меня нет. И ещё. Думаешь, оказавшись на моём месте, ты была бы счастлива? А если бы граф не простил обмана? Ты представляешь, во что бы он превратил твою жизнь? Возможно, он бы просто вернул тебя отцу. А отец... Молчи, Рианон. Риви закрыла лицо руками. Я не хочу этого слышать. Почему ты мне это раньше не сказала? Потому что здесь была взбалмошная молоденькая девчонка. «А теперь рядом с тобой взрослая тётка», — подумала я и, вздохнув, принялась складывать украшения обратно в шкатулку.